Рецепты внимания. Внимание — это та единственная дверь нашей души, через которую все, что есть в сознании, непременно проходит. Ушинской. На фасаде главного здания в Колпушах Павлов велел высечь слово «наблюдательность», напоминая тем самым своим сотрудникам, сколь высоко ценит он именно это качество Анализируя свои способности, Дарвин писал, «Я превосхожу людей среднего уровня в способности замечать вещи, легко ускользающие от внимания, и подвергать их тщательному наблюдению. Все, о чем я размышлял или читал, было непосредственно связано с тем, что я видел или ожидал увидеть. Я уверен, что именно приобретенные таким образом навыки позволили мне осуществить все то, что мне удалось сделать в науке. Все великие исследователи обладали исключительной способностью к сосредоточению мысли на главном предмете. Однажды Сократ решил принять участие в войне и присоединился к походной колонне войск. В пути он углубился в разрешение какого-то философского вопроса и остановился посреди дороги глубоко задумавших. Когда он пришел в себя, выяснилось, что он простоял несколько часов, далеко отстав от войска. Очевидно, можно даже сказать без сомнения, каждый человек способен существенно развить в себе способность сосредоточиваться. Главный элемент сосредоточения – внимание. Неумение сосредоточить свое внимание в данный момент на решающем, на главном – беда многих – Недаром говорят, самый короткий путь сделать много дел, делать в одно время одно дело. Правда, говорят и другое, якобы Наполеон мог одновременно делать семь дел. К сожалению, этот факт наукой не подтвержден. Но есть более достоверные факты. В 1887 году французский психолог Полан показывал свою способность считать слушателям одно стихотворение – и в то же время писать другое. Он мог декламировать стихи и в то же время перемножать многозначные цифры. Тот, кто хочет усовершенствовать свое внимание, эту важнейшую грань своего умственного аппарата, прежде всего должен выяснить, а какова она у него, какими задатками он обладает. Сделать это нетрудно. Вот несколько тестов. Заготовьте такую табличку. Квадрат. Внутри него написано 8. Треугольник внутри 3. Окружность внутри 9. Затем скажите кому-нибудь. Сейчас я покажу на секунду рисунок, в котором будет несколько цифр. Посмотрите на них внимательно. А когда я уберу их... Сложите числа и сумму запишите. Потом на секунду покажите табличку. Когда сумма будет записана, спросите у испытуемого, на каких фигурах какие цифры были записаны. Большинство ответит, я не обратил внимания. Я не заметил. С точки зрения психолога, ситуации и сна, не хватило объема внимания одновременно заметить и числа, и фигуры. Оценить объем внимания – Можно и с помощью рисунка. Кто сможет скорее найти все цифры подряд от 1 до 90? От 1 до 45, от 90 до 45 одновременно. Очень важное качество внимания его способность к переключению. Вот что это значит. Напишите два числа одно под другим. Например, 4 и 2. Сложите их. Единицы суммы напишите рядом сверху, а верхнее число из первого столбика перенесите вниз. Сложите два числа из второго столбика и так продолжайте дальше. Получите 4, 2, 6, 4, 0, 6, 6, 0, 6, 6, 2, 6. Теперь второе задание. Сумму единиц пишите снизу, а нижнее число переносите вверх. Получите... 4, 2, 2, 6, 6, 8, 8, 4, 4, 2, 2, 6. Немного поупражнявшись, попросите кого-либо подавать вам команды. Первый способ, второй, первый, второй и так далее. Услышав команду, ставьте вертикальную черту и быстро переходите на другой способ, стараясь выполнять задания точно и быстро. Проверив свои записи, убедитесь, ошибки будут в основном, сразу после переключения с одного способа работы на другой. Проделав опыт с разными людьми, убедитесь, результаты будут разные. Они зависят от подвижности нервных процессов, которые определяют способность к переключению внимания. Упражняясь, вы сможете значительно усовершенствовать способность к переключению внимания. Существуют и другие простые, но достаточно эффективные приемы тренировки наблюдательности и внимания. Кроме упомянутого уже сборника «Твое свободное время», рекомендую просмотреть занимательную психологию Платоновой. Это увлекательно написанные книга. Я воспользовался некоторыми рекомендациями и тестами из нее. Один из приемов тренировки наблюдательности описан Киплингом в романе «Ким». Однажды старый учитель Лурган взял из ящика горсть драгоценностей, выложил на стол и приказал Киму смотреть, сколько он хочет, а потом проверить, сможет ли вспомнить то, что видел. При этом опыте присутствовал и мальчик-индус, который уже прошел курс обучения. После того, как Ким сказал, что он все запомнил, старик накрыл камни, а маленький индус что-то записал. Потом Ким начал вспоминать. «Там под бумагой пять синих камней, один большой, другой поменьше, и три маленьких, — сказал Ким торопливо, — четыре зеленых камня и... и... я насчитал тринадцать, но два забыл. Нет, один был из слоновой кости, маленький коричневый, и... и... Ким больше не мог ничего вспомнить. «Послушай мою запись, — сказал маленький индус. Во-первых, имеются два поцарапанных сапфира, один с двумя оборостками, один с четырьмя. Насколько я могу судить, сапфир с четырьмя оборостками отшлифован с краю. Затем там находится туркестанская бирюза, полная зеленых жил, и еще два с надписью, одна с именем Бога, написанная золотом, и другая, треснувшая поперек, она вынута из старого перстня и я не мог ее прочесть значит у нас пять синих камней еще там четыре блестящих изумруды но один в двух местах пробуравлен а другой немного пробит о вес их спокойно спросил лурган три пять и четыре карата как мне кажется там еще кусок старого зеленоватого янтаря и дешевый осколок Топазы из Европы. Там также есть кусок китайской, градированной слоновой кости, изображающий крысу, которая высасывает яйцо, и там, наконец, шарик из кристалла, величиной с боб, вделанный в лист золоты. Не правда ли колоссальная разница в восприятии действительности? Примерно такую же разницу вы можете ощущать после полугодовой тренировки своей внимательности Скажем, во время поездок в автобусе, наблюдая за тем, представляя себе обстановку с закрытыми глазами и уточняя ее повторным наблюдением. Тренировки на развитие внимания полезно подразделить на три формы. Общая внимательность. Не давая себе никакого предварительного задания, выясняете, что осталось замеченным от впечатлений, с которыми столкнулись. «Направленная внимательность» дается задание на внимательное рассматривание названного объекта, после чего спрашивают о чем-либо к этому объекту относящимся, что можно было уловить при рассматривании, хотя не предупреждали заранее о том, что именно будет предметом вопроса. «Целевая наблюдательность» дается задание наблюдать определенные детали некоторого явления, И лишь затем показывается это явление. Во время тренировок вы заметите, это уже заметили до нас ученые, как ни странно, но обычно мы видим лишь то, с чем уже знакомы. Мы редко замечаем что-либо новое, до тех пор нам неизвестное, даже если оно находится прямо перед нашими глазами. В книге о развитии способностей исследователя говорится, что если человек проходит каждый день по лестнице, но не замечает, сколько ступеней в марше, это не свидетельствует еще о невнимательности. Можно разговаривать каждый день с человеком, но не замечать цвет его глаз, поскольку внимание обращено на особенности его речи, это тоже нельзя счесть наблюдательностью Вообще, Задавая вопросы для проверки наблюдательности, для тренировки внимания, не надо спрашивать о чем-либо, не заслуживающем внимания данного человека. Знать, сколько окон или балконов в доме напротив, еще не значит проявить наблюдательность. Число их неизменно, но заметить, когда отдельные окна открывают или где включают свет – уже результат наблюдательности, пристального внимания, способности улавливать связи и подмечать зависимости. Очень важно уметь не только внимательно наблюдать, но и слушать. Оказывается, это не такое простое умение, как кажется на первый взгляд. Недавно психологи установили, хотя почти половина дня уходит у нас на то, что мы слушаем других, большинство из нас слушать не умеет. Вот маленькая проверка способностей слушать. Попросите кого-нибудь зачитать эти вопросы вслух. Первый. Укажите, в каком из слов «портной», «подвал», «труба», «запал», «антракт» есть буква «Д». Второй. Допустим, вам дали такое указание. Пойдите в комнату 325-ю, В правом нижнем ящике стола лежит статья «Правительство и левое движение в Англии». Принесите ее мне. Из правого или левого ящика стола попросили вас достать статью. В какую комнату вас попросили зайти? 235-ю, 325-ю или 225-ю? Третий. В перечне слов «род», кот «мод», «год» рот вторым стоит слово мод правильно четвертый таня попросила мужа купить мясо масло мыло и спички он купил масло сало спички и мясо что он забыл купить если ваши ответы были не очень то правильными особенно не расстраивайтесь вы далеко не одиноки тем более есть способ благодаря которому можете исправить свои привычки слушать. Прежде всего, большинству из нас мешают слушать плохие привычки, которые можно перечислить в шести пунктах. Первый пункт. Наш ум не хочет ждать. Наши мысли бегут в 4-10 раз быстрее, чем речь большинства людей. И вот пока мы ждем, когда будут произнесены слова, наш мозг то отключается от того, что говорится, то опять включается. В результате в нем оседает лишь несколько слов, и мы теряем смысл сказанного. Второй. Нам кажется, что это мы уже знаем, поэтому мы слушаем в полуха. Третий пункт. Мы смотрим, а не слушаем. Сколько раз вы не улавливали имени нового знакомого только потому, что ваши мысли были заняты его внешним видом или манерами. Четвертый. Мы слушаем, будучи все время занятыми. Мы пытаемся слушать, отдавая часть своего внимания газете, радио или телевизору. Пятый. Мы забываем самое главное. Внимаем словам, а не мыслям. Шестой. Наши эмоции оглушают нас. Когда кто-либо пытается высказать мнение, противоположное тому, которое мы считаем единственно верным, Мы бессознательно чувствуем, что слушать рискованно, ведь мы можем услышать нечто такое, что заставит нас усомниться в справедливости собственной точки зрения. Мы перестаем мысленно воспринимать говорящего и начинаем планировать свою собственную словесную контратаку. А вот шесть способов, рекомендуемых для улучшения навыков слушать. Первый. Учитесь медленно сосредоточиваться. Практикуйте упражнение типа «Сколько будет 2 плюс 3 минус 5 плюс 4, помноженное на 2 минус 6?». Второй. Устройте себе радио- или телеэкзамен. Прослушайте вместе с кем-нибудь передачу и проверьте, сколько положений, высказанных в этой передаче, вы оба запомнили. Попытайтесь найти общую точку зрения – на главную идею, содержащуюся в основных выводах передачи. Третье. Отключайтесь от того, что отвлекает ваше внимание. Не пытайтесь слушать и одновременно делать еще два или три дела. Четвертое. Учитесь понимать точки зрения, противоположные вашей. Следите за своим подсознательным стремлением перестать слушать, и придумать достойный ответ. Вместо этого готовьте вопрос, относящийся к словам вашего собеседника. Этот вопрос отнюдь не должен убивать собеседника. Он просто должен дать ему понять, что вы начинаете вникать в смысл сказанного. Пятый. Повторяйте про себя распоряжения и указания. Если вы не можете этого сделать, вы без сомнения не сможете не точно запомнить их, неправильно выполнить. Шестой. Помогайте слушать другим. Мы поощряем в наших детях привычку невнимательно слушать, повторяя одно и то же по нескольку раз, до тех пор, пока не привлечем внимание ребенка или не добьемся его послушания. Обращение к ребенку должно произноситься только один раз. Если он не послушался, его следует разумно наказать с тем, чтобы он научился слушать, что ему говорят с первого раза. В свою очередь, мы должны сами быть для детей хорошим примером, откликаясь на их слова с первого раза.